глава 13 святой престол я принял рим кирпичный а оставляю его мраморным Октавиан август встреча с папой львом 13 проходила в административном здании рядом с собором святого петра после прохождения всех процедур приветствия мы уединились в отдельном кабинете Со мной был князь Кочубей Виктор Сергеевич, а с папой – его Рампола дель Тиндара. Встречу проводили за закрытыми дверями, так как мы собирались обсудить очень важные вопросы. Узевшись за большой овальный стол, папа начал разговор первым. Мы наслышаны из прессы о том, что вы хотите объявить крестовый поход против иноверцев, и с этой целью просили встречи со мной. Вы не совсем правильно информированы. Обсуждение предстоящего крестового похода только одна из тем, которую я хотел бы обсудить с вами. Меня, как будущего главу христианской православной церкви, очень сильно волнует вопрос разобщенности наших церквей. Взаимное предание анафеме не добавляет популярности христианству. «Еще меня беспокоит вопрос лишения Святого Престола практически всех ее территорий и очень сильное ограничение ее власти». Сказал я и прервался, давая возможность собеседнику осознать сказанное мной. Папа довольно долго молчал, но в итоге сказал, «Меня очень радует, что вас интересуют такие очень болезненные для нашей Церкви вопросы». Но я не вижу возможности их решения в ближайшее время. Уже ни одно поколение разногласия в нашей церкви только нарастают, отдаляя нас друг от друга. Череда крестовых походов закончилась потерей всей Восточной Европы. Разногласия с королем Италии не оставляют нам шансов на мирное решение нашего вопроса в ближайшее время. Давайте попробуем решить эти вопросы по отдельности. Крестовые походы заканчивались всегда поражением в связи с постоянным усилением мусульманских государств и в основном Османской империи. Но сейчас ситуация резко поменялась. Европа совершила большой рывок в техническом прогрессе и научных знаниях, что дало ей возможность стать самой мощной экономикой в мире, и только разобщенность не дает возможности ей объединиться. Уже сейчас есть ряд крупных государств, которые могут в одиночку разгромить Османскую империю. В любом случае, ей грозит закат, и пока они это ещё не осознали, у нас есть все шансы на успех. Если нападение произвести по нескольким направлениям одновременно, то им не хватит сил противостоять натиску, и шансы на развал Османской империи очень велик. И Иерусалим точнее говоря, большую его часть, получат евреи, основав государство Израиль. Христиане получат так необходимые для паломничества святыни практически в собственность. Восточная Европа вернёт себе все утраченные земли. Российская империя получит контроль над проливами Босфор. Все останутся довольны. Конечно, получить весь пирог мечтает каждый, но если реально смотреть на исход всего мероприятия, то только объединённый удар может привести к быстрому успеху и минимальным потерям. Помимо этого, я хочу, чтобы Святой Престол получил в своё управление целый город на побережье Эгейского моря – Салоники. Это станет компенсацией за утрату папских областей и Рима. Моя страна готова признать новый город официально за Святым Престолом, но для этого еще желательно заключить соглашение с государством Италия о взаимном признании нынешних территорий. А нынешнюю территорию признать за Святым Престолом и назвать, к примеру, Ватиканом. Мы также готовы признать новое государство на карте мира и участвовать в переговорном процессе между вами и королем Италии. Также я хочу предложить отмену взаимных анафем и подписание акта примирения между церквами. Пусть у вас и останутся разногласия, но мы сможем начать решать их или хотя бы взаимно уважать мнение друг друга. Вы станете первым и единственным за всю историю Святого Престола Папой, который смог совершить столько выдающихся достижений, находясь на своем посту и уверен, что совершить нечто подобное уже никто не сможет», — сказал я. «Но как вы хотите отменить анафему со стороны Константинопольской церкви, если не имеете к ней никакого отношения? А покажите мне, где сейчас находится Константинополь и его церкви. Ну хотя бы собор Святой Софии». «Их нет, не существует». По факту, то, что сейчас именуется Константинопольской церквью, таковой уже не является. То, что от нее осталось, управляется языческим правителем и называться полноценной христианской церквью не может. Поэтому я собираюсь возродить патриаршество в нашей стране, но серьезно ограничить его влияние на государственную политику, а после взятия Стамбула переименовать город в Константинополь и назначить своего патриарха главой двух церквей. После этого взаимное сближение станет вполне легальным, и мы сможем объявить о великом примирении католической и христианской церквей. Именно для этого также необходимо объявить, что святой престол не будет вмешиваться в политическую жизнь Италии. «Согласитесь, если пойти предложенным мной путем, то достижение всех перечисленных целей становится вполне возможным», — ответил я. Папа переглянулся со своим кардиналом, и я понял, что мое предложение им понравилось. На ведь успех крестового похода никто не может предсказать, а в случае его провала все ваши планы не удастся реализовать». «Этот вопрос решается очень просто», — сказал я, немного расслабившись и слегка улыбнувшись. «И как вы готовы решить этот вопрос?» — спросил меня кардинал, молчавший до этого, вмешавшись в наш разговор. «Деньги. Очень много денег. На них мы закупим самое современное оружие, наймем самых опытных солдат. Мы подкупим османских чиновников, и целые подразделения сдадутся нам без единого выстрела». Мы купим оружие евреям и научим их воевать, чтобы они своими телами расчистили нам дорогу к христианским святыням. Мы пошлем тысячи шпионов, которые расскажут нам всё об армии османского султана и обо всех укреплениях в его стране». «О какой сумме идет речь?» – опять спросил кардинал Мариана. «Пятьсот миллионов фунтов стерлингов, и это только на подготовку». Для самой войны потребуется еще примерно столько же, но это при самом неудачном раскладе. Российская империя вложит примерно столько же. Но куда пойдут такие суммы денег? На самое современное оружие. Мы создадим воздушный флот, который разбомбит все укрепления турок. Мы вооружим самым современным стрелковым оружием всех наших солдат и снабдим их большим количеством припасов. «Но это баснословная сумма даже для Святого Престола!» — ответил Лев XIII. Не прибедняйтесь. Для католической церкви это вполне подъемная сумма. Нужно потрясти христианские страны и вообще всех христиан. Поэтому собрать такую сумму вполне реально. Затягивать с этим не стоит, так как турки начнут готовиться к отражению нашего нападения, но времени у них не хватает, как и денег которых в казне нет совершенно. Основной источник их дохода – это транзит грузов через территорию своей страны, а с появлением паровых кораблей их доходы существенно сократились. Их промышленное производство в последнее время существенно сократилось, вытесняемое более дешевыми европейскими товарами, так как техническая революция, произошедшая в Европе, дала толчок к увеличению производства товаров и снижению их стоимости. Последние годы Османская империя набрала много денег в долг у европейских государств, и этот долг растет с каждым годом, а доходы с каждым годом, наоборот, падают. в То время, когда Османская империя падет, уже близко. Так почему же нам не поспособствовать этому для своей выгоды? Вы так уверенно об этом говорите, но что, если наш план провалится? С чем мы тогда останемся? А вам есть что терять? Святой престол за последние столетия утратил практически всё своё влияние. Такое явление, как французская революция, распространяется по всему миру с угрожающей быстротой, и от этого ваше влияние на католиков существенно сокращается. Лозунги с мнимой свободой человека и приравнивания его к Богу постепенно сокращают число верующих во всём мире. Атеизм становится новой религией, с которой приходится считаться. Монархия, опора церкви, целенаправленно уничтожается радикалами, стремящимися к власти и перестройке всего человеческого общества. Под их лозунгами полной свободы скрывается самая настоящая диктатура. Ответил я. А что вам до католиков? Вы ведь православный и будущий глава церкви. «Для чего вам помогать Святому Престолу?» — спросил Лев XIII. «Потому что мы нуждаемся друг в друге». «Монархия и религия — вот основы устойчивого государства. Да, есть недочеты в системе управления, но если падет монархия, то потеряет свое влияние и Святой Престол. А падет Святой Престол, то падет и монархия во всем мире». Понятно, что при современном развитии общества нам придется перестраивать саму монархию и передавать часть управляющих функций народу, но основа при этом должна сохраниться. Церковь Христова должна подстраиваться под изменения, происходящие во всем мире. Вслед за техническим прогрессом должна развиваться и церковь. Она должна идти в ногу с научным и техническим прогрессом, показывая свою гибкость в этом вопросе. Время Святой Инквизиции уже давно прошло, и церкви нужно перестраиваться вслед за изменениями, происходящими в окружающем мире. «Но церковь не обязана меняться. Она есть основа любого общества, каким бы тупом государственного строя она ни являлась», — сказал кардинал с небольшим возмущением. «Да вы просто оглянитесь вокруг. Посмотрите, к чему привела политика вашей церкви». Вы уже практически утратили своё влияние, и такое положение дел с годами будет только ухудшаться. А я предлагаю вам достаточно простой и верный способ вернуть часть этого влияния. Всё, что для этого требуется, так это объявить о подготовке к крестовому походу и выделить небольшую часть денег, которая лежит мёртвым грузом в ваших подвалах. Все равно, что большая часть из них в скором времени практически полностью обесценится и превратится в обычный металл. Объемы добычи серебра уже настолько выросли, что ценность серебряных денег уже практически ничего не стоит. В скором времени подобная участь постигнет и золото. Все ваши накопления просто обесценятся, а я предлагаю вам вложить их в расчете на будущие доходы. Паломники, направляющиеся в Иерусалим, станут основным источником вашего дохода, который будет поступать в вашу казну, вне зависимости от ценности той или иной валюты. Помимо этого, я предлагаю вам узаконить Святой Престол на международном уровне и сделать его как минимум равному любому государству, что позволит вам в будущем получать защиту от других государств, как и гарантии вашей неприкосновенности. И в к этому я предлагаю вам целый город с окрестностями с доступом к Средиземному морю, на который никто не сможет больше претендовать, как это произошло с Римом. «А почему вы думаете, что мы не сможем сделать все, что вы сказали, без участия Российской империи?» Опять вмешался в разговор кардинал Мариана. «Вероятность, что вам удастся все это организовать самостоятельно, очень мала». Российская империя в любом случае получит Стамбул и проливы. А вот сможете ли вы захватить территории Османской империи самостоятельно? Очень большой вопрос. Но даже если вам это и удастся, то вот удержать их вы точно не сможете. Об этом свидетельствует весь ваш опыт проведения крестовых походов. А вы, значит, сможете. Мы предоставим эту возможность другим. Я ведь не просто так говорил про то, что сам и Иерусалим и его окрестности мы передадим под управление евреям, которые предоставят нам в собственность христианские святыни и свободный доступ к ним. Они станут тем барьером, который будет сдерживать толпы мусульман, пытающихся вернуть себе этот город. Конечно, мы будем им помогать, но не за бесплатно, и умирать, защищая стены этого города, будут не христиане, а иудеи, Пока Иерусалим будет находиться под их контролем, экспансия мусульман в Европу будет остановлена, а контроль над проливами и Константинополем лишит Османскую империю или то, что возникнет на ее месте, практически всех доходов. Именно комплекс мер, которые я предложил, способны решить многовековую проблему вражды Востока и Запада. А для этого необходимо получение официального статуса Святого Престола или, правильно называть, Ватикана. Именно с этого и необходимо начинать. В первую очередь необходимо урегулировать вопрос с королем Италии и завершить все разногласия в этом споре. Только тогда можно будет приступать к реализации предложенного мной плана. Сказал я.